«Я так решил». Обратная дорога от Гомеля до Питера пролетела за окнами УАЗика. Петр был доставлен в военно-медицинскую академию и с большим вниманием там принят. Не было в госпитале человека, который бы не хотел на него взглянуть и расспросить об одесских событиях, но лечащий врач запретил ему давать интервью. чтобы не продолжать жить в чудовищных воспоминаниях. «Не успокоишь душу, и тело не пойдет на поправку», — внушал он Пете. «Тебе надо много сил, чтобы выйти из стресса и восстановить изувеченный организм. Как твои органы еще работают, не пойму. Ведь все отбито, ребер целых нет, сотрясение мозга, ноги избиты, рука поломана, лицо обожжено». «С лицом это мы решим. Применим новые препараты, те, которыми лечили Филина». «Лесного?» — поинтересовался Пётр. «Какого еще Лесного?» «Филина, главного балетмейстера из Большого театра. Его кислотой облили. Не слыхал?» «Наверное, слыхал. Сами говорите, сотрясение. Вот и стряхнулось в голове что-то. Мозга за мозгу зацепилась». Опять пошутил Петр, стараясь скрыть свою непросвещенность. То, что шутишь, это хорошо. Моё дело — привести тебя в порядок. Но без твоей помощи в этом вопросе не обойтись. Настраивайся на оптимистический лад. Не поверите, но все говорят, что я человек веселый. Поэтому, видимо, и выжил, что веселый. Грустный бы приставился от одного пережитого стресса. Да нет, помирать мне некогда. Дел полно, и должников много в Одессе осталось. Надумал мстить? Я не знаю, что я надумал, но уверен, что не прощу. Ладно, Аника, воин, давай лечиться, мстить будешь потом. Посетителей у Петра было множество. Во-первых, уже на второй день в Питер прилетел отец и взялся выхаживать сына. Приходили друзья, потом потянулись все его прежние подружки, которых по его просьбе не пускали в палату. Приятно было, что не забыли, но грустно от того, что не было рядом любимой. Понятно, болеет, но даже телефонный диалог с ней не налаживался. Он позвонил ей еще на подъезде к Питеру, взяв телефон у Паши. Собственный потерял еще в Одессе. «Я слушаю», — услышал он в трубке слабый голос подружки. «Это я! Как ты?» — сказал Петя, ожидая бурных эмоций. «Ты уже здесь?» — ответил равнодушный голосок. И тут же послышался тяжелый кашель. «Подъезжаем к Питеру», — ответил он, стараясь говорить бодро и громко. «Как ты?» «Живой! Пришлось напрячься!» Мы же решили жить долго-долго и умереть в один день. Спасибо, что спасла. Это не я, это ребята. Я просто рассказала. Петя стало не по себе. Ему казалось, что он разговаривает не с любимым человеком, пережившим с ним вместе невыносимые тяготы, а просто с давней, но не близкой знакомой. Мне сказали, что у тебя воспаление легких. И не только. Опять послышался в трубке заглушаемый кашлем голос. «А что еще? «Да не все ли равно?» «Почему мне должно быть все равно?» — удивился Пётр. «Ты поняла, кто тебе звонит?» «Поняла. Рада, что ты выбрался из этой проклятой Одессы. Позвони завтра. Не могу говорить. Кашель!» Он позвонил на следующий день с нового телефона, который купил ему отец. «Привет, Ириска. Мне показалось, или ты на меня обижена? Но при чем тут обижена? Я больна, мне плохо, я кашляю, температура не спадает. Еще придатки воспалились. Одним словом, мне не до обид. «Поправиться бы», — сказала она с раздражением, и опять зашлась в кашле. Но ну, извини, понимаю, что виноват, но так получилось», — пытался оправдаться парень. «Да ладно, все, проехали. Сам поправляйся». После этих слов в трубке послышались короткие гудки. Петя отложил трубку и уставился в потолок. Конечно, он понимал, что виноват. Зачем потащил на Украину? Почему не выяснил, как и что? Но ведь он и так наказан. Почему она этого не понимает?» Позвонил, зашел в палату отец. Он был таким же рослым и светлым, как сын, но его волосы уже отливали сединой. А юношеская стройность давно сменилась мужской осанистостью. Когда он узнал о случившейся с сыном беде, Его и без того начавшая белеть голова за одну ночь совершенно посидела. Жена совсем слегла, у нее было больное сердце. Приехать к сыну не смогла. Да и не следовало ей видеть его в таком виде, не выдержала бы. Отец поселился в общежитии на месте сына. Компенсировал ребятам, как они не отнекивались все потраченные на поездку деньги. Ребята рассказали ему об Одессе все, что знали. К сыну он с расспросами не приставал. Позвонил, ответил Петя, не отрывая взгляда от потолка. Плохо поговорили? Нормально. И давай не будем об этом. Ты ее тоже пойми. Девчонка, а тут на нее такое свалилось. Видимо, плохо себя чувствует, начнет поправляться и защебечит. «Женщины, они такие!» «Понял», — ответил сын и закрыл глаза, показывая, что говорить на эту тему ему не хочется. На следующий день он опять позвонил Ирине. «Как ты? Температура есть?» «Есть субфебрильная, ответила Ира непонятным термином. «Какая-какая?» — удивился Петя. «Небольшая, но держится». Воспаление еще не прошло. Как ты? Я облизаю все тело в цветах украинского флага, сине-желтое. Однако это очень хорошо, что пока нам плохо, решил пошутить Петя. Почему? Потому что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Может быть, тебя? А у меня такое впечатление, что жизнь закончилась. И впереди. Одни болезни. «Что ты такое говоришь?» — удивился Петя. «Мы остались живы в этой мясорубке, а значит, будем жить дальше. Кстати, как вы выбрались тогда с крыши?» Ночью мы опять забрались на крышу главного здания и по центральной лестнице спустились вниз. А там трупы, трупы, трупы. И все обгорелые. Они мне снятся. Я их тоже видел. Жуть. Но мне они не снятся. А снишься ты, но все время в полоборота. К чему бы это, Ириска? Откуда я знаю? Может быть, потому что я умираю? Ну что ты такое говоришь, моя хорошая? Мы выжили и будем жить. Я бы сейчас к тебе помчался, но ноги пока плохо ходят, — уговаривал Петя девушку. Может быть, тебе с психологом пока пообщаться?» «Я не сумасшедшая!» — закричала девушка. «Всё, пока!» «Нервничает», — спросил Петю отец. «Может быть, мне сходить ее проведать?» «Хорошая идея!» — воскликнул Пётр. «Сходи, ребята знают, где она лежит. Возьми цветы, соков, фруктов, конфет шоколадных. Она любит. Еще пакетик и рисок от меня». Он ждал возвращения отца от Ирины, каждую минуту поглядывая на часы. «Ну как она?» — оторвал Петр свое больное тело от подушек, как только отец переступил порог больничной палаты. «Да ничего, поправляется. Сегодня уже и температура почти нормальная. Личика только бледненькое. «Она тебе понравилась?» «Хорошенькая, конечно, ничего не скажешь». Отводя глаза в сторону, ответил отец. «Рада была». «Как тебе сказать?» Немного удивилась, но сразу признала, что я твой отец. Цветы взяла, сама в банку поставила. Встает потихоньку. «Обо мне спрашивала?» «Конечно, спрашивала. Я ответил, что понемногу восстанавливаешься. И риски передал». Она хоть улыбнулась, увидев их. Улыбнулась, конечно, поблагодарила. «Папа, что-то ты не договариваешь», — рассердился Петя. «Неужели она ничего не сказала?» Передала привет, но мы были не одни. Родители днем и ночью опекают, так что разговора не получилось. Наверное, она на меня обиделась. Не могла она не обрадоваться, увидев тебя и Ириски. Понимаешь, сын, там не она определяет свое настроение. Там родители прессуют. Толком поговорить не дали, мол, она устала, ей надо отдохнуть. Понятно, не могут простить, что мы обманули их. Но кто знал, что все так получится? Петя, в жизни всякое бывает. И если она тебя любит... Она все поймёт и простит. Хотя за что прощать? Ты же хотел как лучше. Мне кажется, тебе надо подождать, пока утрясётся. А там, может быть, и сам на нее другими глазами посмотришь. Знаешь, что говорится в клятве молодоженов? «Я готов любить тебя и в горе, и в радости». Это очень важно. Одно дело в постели целоваться, и совсем другое — жить вместе. Вместе радоваться и вместе плакать. Тут рядом должен быть не декоративный цветок, а сильное плечо, в которое и поплакаться не грех, и поцеловать приятно. Я понял, она тебе не понравилась, расстроился Петя. Почему не понравилось? Понравилась, но мне показалось, что она себя любит больше, чем тебя. А это настораживает. Если ты согласишься это терпеть, тогда да. Но, боюсь, тебе это быстро надоест. Мы же мужики эгоисты и требуем жертвенной любви от своих женщин. По крайней мере, я. Зачем мне жертвенная любовь? Я сам готов для нее все сделать, но пока не могу. Что родители говорят про ее здоровье? Родители не захотели со мной общаться. ответил отец, не желая посвящать сына в тот тяжелый разговор, который состоялся у него с родителями Иры. Мать молчала и только согласно кивала своему мужу, который извергал злобу, проклиная Петра, нисколько не стесняясь того, что перед ним стоял его отец. А сам Петя лежал изувеченный в больнице. «Пусть он оставит в покое нашу дочь!» Зачем ей такой ненадежный и непредсказуемый человек? Потащил девчонку в пекло. Не защитил, сволочь. Как это можно? Вставить слово о том, что Петя сам чуть не погиб, что погиб его брат, что Одесса — это трагедия целого города, Петиному отцу не удалось. «Он что, за Украину?» «Представитель нашей, так сказать, пятой колонны?» спросил отец у сына. Какой еще колонны, удивился Петр. Тех, которые против нашей страны. Тех, кто оправдывает украинский Майдан. Да нет, он совершенно аполитичный человек. Правда, когда наши Крым присоединили, он очень радовался. Даже выпили вместе. Радовался, когда напрягаться не пришлось. А чуть прижали на попятную. Тех, кто готов напрягаться на земле, мало. Ладно, сын, спи. Чем больше спишь, тем быстрее поправишься. И запомни, если мужик хочет, он всегда добьётся женщины, невзирая ни на какие препоны, а для этого силы нужны. Однако дни шли, силы пребывали, а вот договориться с Ирой не получалось. Она по-прежнему отвечала на его звонки односложно, общалась без интереса. Часто сама прерывала разговор, ссылаясь на то, что устала и надо поспать. Ира сама не понимала, что с нею происходит. Она помнила, какая радость охватила ее в момент, когда она нашла своего друга живым в одесской больнице, как перепугалась за его жизнь, как надеялась, что он поправится. Однако потом болезнь совершенно вымотала ее. притупила интерес ко всему происходящему, ввергла в тяжелую депрессию, усугублявшуюся мрачными воспоминаниями об одесских кошмарах, которые часто приходили во сне. Димедрол, который кололи вместе с антибиотиками, ввергал ее в долгий беспокойный сон, после которого она просыпалась сломотой во всем теле и больной головой. В таком состоянии прийти в хорошее расположение духа было сложно. В таком состоянии человек постоянно недоволен всем и желает только одного — чтобы его оставили в покое. Даже родители, неотлучно находящиеся возле ее кровати, не давая остаться в одиночку со своими мыслями, раздражали ее. Стоило ей только проснуться — как тут же сыпались расспросы «Как ты? Тебе лучше? Где болит? Позвать врача? Что бы ты поела?» Когда она стала поправляться, они, списав ее депрессивное состояние на тоску подругу, стали уговаривать ее забыть этого легкомысленного парня, по вине которого она попала на больничную койку. «Знаешь, китайская мудрость гласит», — назидательным тоном проповедовал отец. Что женщина должна принадлежать тому мужчине, который решит все ее проблемы и не создаст новых? Зачем он потащил тебя в Одессу? Показать родину? Потащил потому, что денег на Бали или хотя бы на Египет не было. Мол, вот девушку вожу по курортам, а на самом деле повез к родне и в мае. Нет денег, сиди дома, а не пускай пыль в глаза. «Дешёвый фраер, как говорят в той Одессе». «Папа, зачем ты так? Он работает, сколько может, столько получает. Отец у него не бизнесмен, а военный. Приходится жить на заработанные деньги». «Вот я и говорю, что ни на что он не способен. Когда узнал, что он работает, думал, деловой. А он из семьи военных. Кто его папа? Генерал? Ах, нет. Значит, заурядность». «Сын тоже таким станет», — напирал папаша. «Но ведь не генералы защищают страну, а офицеры и солдаты», — слабо отбивалась Ира. Суворов говорил, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Значит, его папаша ни к чему не стремился, и сынок будет таким же. А осинки не родятся апельсинки. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше будет для тебя». «Ты, девчонка, хоть куда, найдется и тебе, деловой и любящий человек». Все эти слова ложились на удобренную страданиями почву. Вытравливали в ней все иррациональные чувства, оставляя только самое рациональное из всех — любовь к себе. Сложно было в это гламурное время, в котором росла Ира стать декабристкой. Когда в школе изучали тему о декабристах, судьба их жен была непонятна большинству девчонок в классе. Они удивлялись, что те, оставив сладкую жизнь в столицах, отправились вслед за мужьями на каторгу и жили потом в крестьянских избах, в холоде и бедности. Как ни старались учителя истории и литературы внушить, что декабристки совершили подвиг, отправившись за мужьями, В школе, где учились дети обеспеченных родителей, эти идеалы от звука в сердцах не находили. Наверняка были крокодилихи, рассуждали одноклассницы, обсуждая между собой эту тему. Были бы нормальными, других бы мужей себе нашли. Олигархов тогда не было, но ведь были помещики, аристократы, просто богатые люди. Чего за этими в Сибирь переться? Культ женской красоты и возможностей покорять ею вершины благополучия был в постсоветской России в моде. И эта мода вытеснила из большинства девичьих голов понятие о простых человеческих чувствах — любви, преданности, патриотизме. Любовь предполагалась только с богатым, а патриотизм вообще вызывал смех. Большинство девчонок из класса мечтали о том, чтобы сразу после окончания учебы свалить из рашки или выйти замуж за олигарха. Когда Ира встретила Петю, парня из другой среды, предпочитающего зарабатывать на жизнь самостоятельно, живущего среди нормальных ребят из регионов большой страны, она была поражена и увлечена его неординарной личностью. интересными друзьями и той жизнью, которая кипела вокруг них. Она с головой кинулась в эту жизнь и, казалось, была готова продолжать ее и дальше. Но выпавшие на ее долю одесские испытания сломили Ирину и заставили опять полюбить себя. Конечно, такие настроения были неосознанными, несформулированными, Они находились где-то на уровне подсознания, но именно они постепенно охлаждали любовь к Пете, а под разговоры родителей он вообще стал казаться человеком случайным в ее жизни. Она вышла из больницы через три недели, похудевшая, побледневшая, но с жаром принялась ликвидировать накопившиеся в университете задолженности. Для того, чтобы посетить Петра в больнице, надо было найти время и сделать над собой усилие. Перед глазами постоянно возникал его ужасающий одесский облик. Безжизненное, синее от побоев тело с загипсованными руками и забинтованными ногами, с белой маской крема на лице. Она боялась уродств, и всегда отводила глаза, когда видела что-то неприятное. Она переживала, что ей не удастся скрыть испуг, если вдруг окажется, что Петр непоправимо искалечен, и ей придется обнять и поцеловать его такого. И все же она позвонила ему и пришла. К ее радости выглядел Петя вполне нормально. На голове отрос сантиметровый ежик светлых волос. Лицо совершенно очистилось от ожоговой корки. Синяки на теле почти прошли. Гипс на руке остался. Но расписанный хозяином скорее веселил, чем заставлял пугаться. Петька перед приходом подружки разрисовал гипс фломастерами. изобразив на его белом поле цветочки, рыбки, сердечки со стрелами и надпись «Ириска, я тебя люблю». В этом был он весь, веселый, неунывающий Петя. Увидев Ирину, он расплылся в улыбке, от которой пошла морщинами тонкая молодая кожа, появившаяся на месте ожогов. При этом стало отчетливо видно, что ожог имел вид буквы «М». Верхний угол буквы размещался на высоком лбу парня, а ножки пересекали глаза и заканчивались у подбородка. К счастью, ожог был неглубокий, и рубца не оставил. «Здравствуй, Ириска!» — привлёк Петя девушку к себе. «Видишь, теперь никто не ошибётся, что я москаль!» — прочертил он рукой у лица букву «М». «Чем это они тебя так?» — спросила ошарашенная Ира. Я думала, просто огнем обожгло. Всё лицо было в пене. Нет, это затейник-татушник постарался. Помнишь, тот, который мне на ланжероне тату нарисовал? Он мне на лице букву зажигалкой выжег. Художник от слова «худо». Как зажигалкой? Да вот так. Вначале голову осмолил, а потом букву выжег. Давай не будем об этом. Все прошло. и до свадьбы заживет. Когда у нас свадьба, Ириска? — Какая свадьба? Ты выздоравливай вначале, — отшатнулась от него Ира. — Да я пошутил, чего ты так разволновалась? Все еще улыбаясь, ответил Петя. — Все, что надо для свадьбы, не пострадало. Не беспокойся. — Ну что ты такое болтаешь, — возмутилась Ирина. Мы не одни, — обвела она взглядом палату. где на соседних кроватях лежали еще двое больных — молодой парень и пожилой мужчина. «А что такого? Как только я в себя стал приходить, они же меня первым делом спросили, с этим-то как?» «Ох и болтон он у вас, девушка!» — заулыбался пожилой сосед. Только глаза открыл, тут же давай хохмить. «Да, приколист Петруха знатный!» — поддакнул ему парень. Редко такого встретишь. Зато весело унывать не дает. А зачем унывать? На поправку пошел даже все пальцы на руке, растоптанные этими уродами гнуться. Один только указательный поднял Петька правую руку, еще нет. Но я не грущу, так даже лучше проще в носу ковыряться. Потянулся Петя к своему носу под хохот своих соседей. Ну вот и Риша, чего их смешить? «Палец покажи, а они уже хохочут!» Несерьезный народец!» — прокомментировал Петя. «Он теперь так и не будет сгибаться!» — поинтересовалась Ира, которую совсем не рассмешила на шутка. «Будет! Куда он денется?» — уверенно ответил Петька. «Ему еще на курок давить! Как для такого дела не согнуться?» «На какой еще курок?» — перепугалась девушка. «А ты что, забыла?» Мои военные сборы в это лето предстоят, стрелять придется. Да и пятиборец я. А стрельба у нас один из зачетных видов. А, успокоилась Ира. А я-то думала. Ладно и риск. Пойдем в коридор, иначе этот неунывающий начнет тебе глазки строить, а я не потерплю. Они расположились в холле травматологического отделения. на мягких просиженных диванах, напротив старенького телевизора. «Ну, рассказывай», — повернулся Пётр к Ирине. «Что рассказывать?» — пожала та плечами. «Рассказывай, почему ты меня разлюбила?» Обиделась, перепугалась, другого нашла. «Ничего я не разлюбила», — слегка отодвинулась от Пети девушка. «Просто я никак не могу стать прежней». У меня откровенная депрессия. Удивляюсь, чему ты радуешься?» «Я радуюсь тому, что живой. Разве этого мало?» Довольно резко ответил Пётр. «Сашки нет, его друга Марика, с которым меня свела судьба в этом проклятом доме, тоже нет. Нет еще десятков мужчин и женщин, молодых и старых, тех, кто был тогда на Куликовом поле. А мы с тобой есть, и это здорово. Что же тут в депрессию впадать? Странно. Когда ты полтора года назад провел ночь в полиции, ты умирал от стресса. А теперь, когда смерть случайно тебя помиловала, ты весел. Ничего странного, — ответил Пётр. Мне как-то отец по физиономии въехал. За то, что я, 16-летний, пришёл домой на веселе. Я был оскорблен, ведь я уже взрослый, и тут такой произвол. однако в итоге отошел, помирились. Зла друг на друга не держали, свои же люди. Наши менты тоже не чужие. Они при исполнении были, тем более их воспитательные меры по обузданию несогласных на фоне перековывания одесситов в бандеровцев. Это все равно как детский лепет на фоне площадного мата. «Эти фашики убивали нас просто за то, что мы не такие уроды, как они. На такое не обижаются. За такое сдачи дают. А для этого силы нужны. А они не придут в депрессивное тело. Так мой доктор говорит». «Господи, ты мстить собрался?» — возмутилась Ира. «Ира, давай не будем трогать эту тему. Не хочу выглядеть перед тобой трепачом». Поживем, увидим, что дальше делать. Ты спросила, я ответил. «Тогда ответь мне, пожалуйста, а почему ты не спустился вслед за нами на крышу пристройки?» — задала давно мучающий ее вопрос девушка. «Мне так было страшно и холодно там без тебя». «Отвечаю. Выскочили на крышу нацики. Я бы и сам не успел спуститься, и вас бы выдал». Пришлось сбросить помост на крышу пристройки, а самому бежать, чтобы отвлечь внимание. «Понятно?» — объяснил. «Понятно. Но теперь такой вопрос. Я его не успела задать там, в Доме профсоюзов. Зачем ты пошел туда, оставив меня на вокзале? Что тебе там надо было?» Петр рывком снял руку с плеч девушки. Немного отодвинулся. и, тяжело взглянув на подружку, сказал «Смерть Саши», — ответила на твой вопрос. Его надо было оттуда забрать. Это я и хотел сделать. Если бы я пришел немного раньше, то сумел бы его уговорить уйти. Он был бы сейчас жив. Тётя Галя и дядя Гриша были бы счастливы, а мы с тобой уехали бы вместе домой. оставив одесситов разбираться друг с другом. Но я промедлил. И все случилось так, как случилось. «Я поняла, что брат тебе дороже, чем я. И поделать с этим ничего не могу!» — крикнула Ира с истеричной ноткой в голосе, вскочив с дивана. «Да, Ира, иди домой. Будем считать, что разговор у нас с тобой не состоялся. Отложим его до лучших времен. Ответил ей Петр и, чмокнув подружку в щечку, пошел в свою палату. Несколько дней Ира не звонила другу. Молчал и он. Но случай заставил ее это сделать, и она с облегчением им воспользовалась. Ей позвонила Татьяна Вениаминовна, их теологиня, которая время от времени проведовала ее по телефону. Поинтересовавшись здоровьем Петра, И узнав, что он поправляется, она предложила встретиться, как только Петя выпишется из больницы. «Понимаете, Ирочка, я немного пишу, но там записки, рассказы, а эта одесская история меня так поразила, что я хочу написать на ее основе небольшую повесть. Мне очень было бы интересно поговорить с непосредственными участниками событий. А где их в Питере найдешь, кроме вас?» Ира не смогла отказать, и, воспользовавшись оказией, позвонила Пете. А, привет, Ириска! Как ни в чем не бывало, ответил ей веселый голос Петра. Как ты все еще хандришь или уже в порядке? Захандришь, тут есть ли сплошные зачеты и экзамены. А как ты? Ну, я вообще молоток. Везет же идиотам. Не поверишь, но у меня уже практически все зачеты. И большая часть экзаменов в зачетке проставлена. Ребята помогли. Дали возможность закончить Герою Одессы бакалавратуру без хвостов. Мне преподы задали кучу рефератов написать. Ребята притащили ноутбук, и я, сидя ночами в ординаторской, где есть интернет, накропал необходимое и даже сделал две курсовые работы. Хорошо все же заниматься там, где тебе не мешают. не храпят на ухо и не отвлекают всяческие ириски. Получается, что я зря позвонила, слегка обиделась Ирина. Но у меня есть повод. Нас зовут в гости на борщ с помпушками и голубцами. Ничего себе! Где это такая роскошь? Уже искренне обрадовался Петька. Не поверишь, наша одесская попутчица, их теологиня, Хочет с нами встретиться. Мы назад с ней ехали. Она меня опекала всю дорогу. Теперь изредка звонит. А вчера пригласила в гости. Позвони и скажи ей, что придем в субботу. Мне завтра гипс срезают, а через два дня отпустят. Жаль, конечно, с этим произведением искусства, которым восхищается весь госпиталь и мой лечащий врач, строгий, между прочим, дядька, расставаться. Но борщи-пампушки с голубцами того стоят. Был теплый июньский день, столь редкий для питерских широт. Обрадовавшись теплу, на улице вывалили толпы молодежи, одетые совершенно по-летнему. Несмотря на то, что на градуснике было не больше двадцати, и ветерок, дувший с Финского залива, был еще студен, многие парни были в шортах. а девчонки в топах на бретельках. Во всех дворах Питера цвела сирень, столь любимая в этом северном городе. Согретая выглянувшим солнцем, она запахла, наполняя город ароматом северного лета. Они встретились у метро. Ирина по случаю теплого дня была в юбке и тонкой бежевой кожаной куртке, из-под которой... выглядывала светлая голубизна водолазки. Её стройные длинные ножки в темных прозрачных колготках устойчиво держались на высоких каблучках. Она понимала, что хорошо выглядит. Это радовало и давало надежду на то, что и Пете она понравится. Его недельное молчание задело ее, и очень хотелось предстать перед ним во всем великолепии. Получилось, как и было задумано. «Привет, Ириска! Какая же ты все же няшечка!» — подкрался сзади Пётр. «Это тебе!» — протянул он ей большой букет белой сирени. «Извини, пока сирень. Денег на цветы еще не заработал. Наломал у нас в общажном дворе». Петя тоже был одет по-летнему. В футболке. В светлых джинсах и бейсболке с большим козырьком. Раньше он никогда не носил головных уборов и даже зимой предпочитал ходить с непокрытой головой, в случае непогоды натягивая на голову капюшон от куртки. Поймав удивленный Ирин взгляд, Петя пояснил, «Мне нельзя лицо солнцу подставлять, иначе ожоги навсегда останутся на лице в виде коричневых полос». «Вот, купил бейсболку». Идет! Идет! Очень даже мило, заверила его Ира, подумав про себя, да чего же все-таки симпатичный этот ее непредсказуемый дружок? И сердце опять радостно дрогнуло. Наверное, я его все же люблю, подумала она, а вслух сказала: Надо еще кремом от загара лицо мазать. Я тебе подарю. За сирень спасибо. Ты не обидишься, если мы подарим ее Татьяне Вениаминовне. Все равно до дома не довести. Завянет? Нет, конечно. Идем, ответил Петя и заметно прихрамывая повел подружку в метро. Татьяна Вениаминовна жила в новом доме напротив Пескаревского парка. Она встретила их гостеприимно распахнув двери. в свою небольшую однокомнатную квартиру. «Заходите, ребята. Можно было бы, конечно, встретиться в каком-нибудь кафе, но там толком не поговоришь. Идемте на кухню. Я уже стол накрыла. Петя, вы наверняка голодны». «Спасибо. Голоден не по-детски, а совершенно по-взрослому. Аппетит возвращается, и это здорово!» Совершенно не смущаясь, ответил Петя. проходя в просторную кухню. Да и вы, Ирочка, заметно похудели. Но, как говорится, были бы кости, а мясо нарастет, не так ли? «Нет-нет, не надо ничему нарастать, мне так нравится», — забеспокоилась Ира. «Понятно, женщины есть женщины. Все хотят быть худенькими, хотя часто это их совершенно не красит. Но вам идет, Такую красоту испортить сложно». «Правильно я говорю, Петя!» — улыбнулась их теологиня. «Ой, и не говорите, Татьяна Вениаминовна! Ириска лучше всех!» — ответил Петя. Но в его тоне Ира заметила какую-то отчужденность. Раньше он обязательно добавил бы «моя» и чмокнул ее в щеку или прижал к себе. А сейчас даже не глянул в ее сторону. «Садитесь, ребята, за стол!» «Я приготовила вам постный борщ по своему рецепту и испекла помпушки с чесноком. Сто лет уже ничего не готовила. Моя дочка с зятем и внуком живут отдельно. Я редко для них готовлю. А за помпушки уже сто лет не бралась. Но ради таких важных гостей решилась». «Какие же мы важные гости! Мы важные свидетели!» — пошутил Петя, принимаясь за борщ. Свидетели Одесской хатыни, как называют сейчас тот замес, в который мы случайно попали с Ириской. Я, когда начал подниматься в больнице с кровати, стал ходить в холл смотреть новости по каналу «Россия-24». Честно говоря, я и не подозревал раньше о его существовании. В общаге, если и включают телек, то смотрят какую-нибудь хрень типа «Дом-2» или «Бесконечных камеди-клап» или «Уральских пельменей». которые так любит мой сосед, несмотря на коммунистические убеждения. А тут, оказывается, новости идут целый день, где все расскажут и покажут. Честно говоря, многое из того, что я узнал, стало для меня откровением. Оказывается, я вообще ничего до этого не знал об Украине, хоть я там и родился и почти каждое лето отдыхал. Оказывается, то, что случилось, Произошло с нами не случайно. Оказывается, все годы независимости моей Родины она доказывала своим гражданам, что Россия, где я прожил основную часть жизни, ей враг и всячески старалась привить ненависть ко всему русскому. Что власти Украины рады тому, что люди, которые в Одессе были за Россию, были, как сказал один чиновный гад, зажарены, как колорады. что никто из тех, кто нас убивал, не был задержан. Арестовали только сотника Миколу, который стрелял в нас, когда мы шли по карнизу Дома профсоюзов. Но вскоре отпустили, а в тюрьме маются десятки куликовцев. Ты видела это, Ириска? Нет, я не смотрю телевизор. Опустила глаза в тарелку Ирина. Как не смотришь? Неужели тебе не хочется разобраться, за что мы пострадали? Удивился Петька. «Не хочется». И родителям запретила говорить на эту тему. Они опять свои сериалы и спорт смотрят. «Странно», — пожал плечами Петя. «Ничего странного нет. Я хочу все быстрее забыть. Не было этого, понимаешь? Не было», — с вызовом сказала Ирина. «Ну вот, а я расспросить вас хотела о тех событиях». загрустила Татьяна Вениаминовна. Они меня так потрясли, что я повесть задумала на эту тему написать. Я должна вылить эмоции на бумагу, проанализировать события и, возможно, найти способ спасти мой свихнувшийся народ от той чумы, которая поразила страну. Как ученый, я всегда находила ответы на мучающие меня вопросы, начиная описывать проблему. Уже много материалов собрала. Но все это теории, а нужны рассказы очевидцев. Жестокий, но личный опыт, который может подтвердить или опровергнуть теорию. «Не переживайте, Татьяна Вениаминовна, я вам все расскажу», — успокоила женщину Петр. Мне не раз приходилось это делать в больнице. Как выяснилось, вся Россия потрясена этими событиями, и все хотят узнать. Неужели ужасы, которые показывают по телевизору, происходили на самом деле? Я говорю народу, все, что они видят на экране, не отражает и десятой доли того кошмара, который пережили мы в Одессе. Я готов кричать об этом на каждом углу. Странно, что еще пресса меня не нашла. А если кому-то неприятно это слушать, есть возможность уйти в другую комнату». И посмотреть очередную мыльную оперу! выразительно посмотрел Петя на девушку. Рассказывай, для этого шли, ответила та сердито. Петя начал рассказ с того момента, как они расстались на вокзале, и до той самой минуты, когда сознание покинуло его подсыплющимися ударами беснующиеся толпы, на погружающемся в вечерние сумерки. куликовом поле. Постепенно включилась в рассказ и Ира, вначале дополняя друг друга, а потом достаточно подробно описала все то, что пришлось пережить и ей. «Если мой рассказ позволит вам представить картину этой жуткой куликовской битвы, я буду рада», — сказала Ирина, заканчивая свой рассказ. «Но больше никто и никогда», не заставит меня вернуться к этим воспоминаниям. «Ну а если я напишу книгу, вы ее прочитаете?» спросила Татьяна Вениаминовна. «Извините, нет. Пусть читают те, кто этого не пережил, потому что рассказ всегда мягче, чем реальные события, о которых я действительно хочу забыть», очень по-взрослому ответила Ира. «А вы, Петр, прочтёте?» — посмотрела хозяйка дома на парня. «Я прочту, но при одном условии, если в этой книге будут ответы на мучающие меня вопросы». «И что же это за вопросы?» — заинтересовалась Татьяна Вениаминовна. Парень немного помолчал, а потом, как будто собравшись с духом, начал быстро говорить, постепенно срываясь на крик. Вот вы скажите мне, пожалуйста, за что они нас убивали? Что сделало им эта несчастная горстка людей, отстаивающая право на свой язык и свою историю? Что сделал им мой брат, идеалист и романтик Сашка, та несчастная бабушка с внуком, которые случайно попали с нами в этот страшный дом и были растерзаны? Что сделали им мы с Ириной, совершенно левые в этом деле люди, Почему? За какие такие грехи? Безоружных людей безжалостно жгла и убивала разъяренная толпа. Как можно было добивать тех, кто, выпрыгнув из окна, остался жив? Выпавших из петли даже палач милует, а эти добивали. Тогда я смотрел на озверевшие лица фашистов и не понимал. За что? Так и теперь смотрю на их... жаждущие крови, рожи на экране телевизора. И опять не понимаю. Среди них ведь были не одни майданутые псы отмороженные ультрас из футбольных фанатов. Среди них были вполне приятные на первый взгляд парни, как этот наш татушник, который рисовал потом на мне зажигалкой. Там были вполне интеллигентные люди, но с искаженными злобой лицами, Чего они добивались, убивая нас? И второй вопрос. Почему украинские власти отдали людей на растерзание толпе? Почему это происходило с молчаливого согласия милиции, на глазах зевак, на глазах корреспондентов, которые наверняка были там, на площади? По крайней мере, те кадры, которые я потом видел на ТВ, вполне профессионально сняты. Я даже нас с Ириной на карнизе дома разглядел. Еще меня очень интересует, почему одесситы не вышли освободить нас, запертых в горящем доме. Ведь все, кто был в нем, звонили домой, друзьям и просили их спасти. Почему никто не пришел? Ведь если бы пришли родственники, друзья, соседи и просто неравнодушные люди из миллионного города... Разве бы они не отбили куликовцев из рук этих зверей? И, наконец, меня очень удивило отсутствие адекватной реакции нашей российской и мировой общественности на эти события. Да, наши СМИ твердят об этом постоянно и по всем каналам. Да, народ живо интересуется тем, что произошло и негодует. Но так, между собой, на своем рабочем месте, на кухне или в спальне. Где тысячные демонстрации, которые мы видели, когда к России присоединяли Крым? Где жесткие заявления наших правителей? Мне кажется, вся их реакция свелась к простому. Ай-яй-яй, так нельзя. Запад же, как говорят наши СМИ, вообще молчит и не желает замечать. Не видят этих зверств и те, кто в первую очередь должны видеть. ОБСЕ, ООН. и прочие защитники человечества? Где они? Как этого можно не замечать? Ведь у всего мира на глазах неофашисты убивали ни в чем не повинных людей. Как можно об этом молчать? Я постараюсь ответить на ваши вопросы, Петр. Начала Татьяна Вениаминовна, когда парень замолчал. Но имейте в виду, что изложу чисто свое видение проблемы. Я его выработала на основании своих наблюдений за новейшей историей Украины. Вначале в качестве гражданки этой республики. И потом, живя в России. О многом я уже говорила в спорах с нашими попутчиками, когда ехали в Одессу. Наверняка вы в тот момент, как сейчас, говорят... были не в теме и реагировали в основном на выпады этих ура-патриотов Украины в адрес России, не понимая, что это не их частное мнение, а политика нового государства, которую они насаждают в стране со дня независимости. Эта политика навязана большой и разнообразной Украине, людьми, живущими на Западной Украине, западенцами, Как их называет остальная часть страны. Западная Украина значительный кусок земли, оторванный от Великой Руси татаро-монгольским нашествием, слишком долго жил под гнетом тех, кто ненавидел Россию и прививал эту нелюбовь своим вассалам. Вначале им внушили, что они самостоятельные нации, не имеющие с русским миром ничего общего. а потом убедили, что их соседи — агрессоры, от которых добра не жди. Понятно, европейским соседям так было проще удерживать Галичину и Волынь в сфере своего влияния и принуждать оторвавшийся от своих корней народ воевать против своих северных братьев. Сами же хозяева не слишком баловали своих подданных, а по сути даже за людей не считали. Они называли украинцев быдлом, то есть чем-то средним между человеком и скотиной. Что формирует такое отношение у человека? Злобность, комплексы и желание от них избавиться, став самостоятельным. Как говорил Толстой, кто счастлив сам, другому зла не желает. Причем особенно усердствовали в унижении украинцев-поляки. Наши вечные противники, обиженные на Россию за три передела Польши между великими европейскими империями. Не простив нам этого даже после Второй мировой войны, когда мы их спасли от полного уничтожения гитлеровцами и восстановили страну практически в ее прежних границах. Да, им пришлось расстаться с Волынью и Галичиной, но вряд ли это была большая потеря. так как проживающие на этих землях украинцы их ненавидели и во время войны устраивали польские погромы, чего только волынская резня стоит, когда были уничтожены до сотни тысяч поляков. Присоединение этих земель к Союзу радости нам тоже не принесло. Польша в очередной раз надулась, а Галичина с Волынью — Своими так и не стали, сколько бы денег мы ни вливали в экономику этого края. Главное, чего они не могли простить советской власти, так это того, что мы отняли у них законную мечту любого холопа — стать паном. Кроме этого, безбожные советы замахнулись на их святыни, веру и церковь, которые дали им возможность сохраниться как нации. Таким образом, став частью СССР в виде Украинской Советской Социалистической Республики, западанцы не переставали мечтать о самостийности. Однако теперь оккупантами они стали считать не австрияков и поляков, а русских или москалей. После обретения независимости в 90-е годы Они предпочли не заметить, что Россия отпустила Украину в самостоятельность мирно и совершенно безвозмездно. За это Россия никто из украинских президентов спасибо не сказал. Наоборот, все они неизменно винили нашу страну во всех своих грехах, разливая желчь ненависти к России, копившуюся на Западной Украине по всему государству. Эта отрава просачивалась в СМИ и при Кравчуке, и при Кучме, а при Ющенко полилась потоком. Если при Кучме был снят совершенно антирусский фильм про алкоголика Петра Первого, то при Ющенко страна упивалась темой Голодомора, устроенного, по их мнению, русскими, чтобы уничтожить украинцев. Да, Голодомор был. Но не только в Украине. Он лютовал на всех хлебопашеских территориях Советского Союза, где Сталин вымел все закрома для индустриализации страны. Если бы Россия вовремя поняла, что происходит на Украине, включила бы свою пропаганду и начала бы рассказывать, кому обязана Украина своим появлением на карте мира, кто такие Бандеры и Шухевич, что будет с экономикой Украины, разорви она экономические связи с Россией, возможно, и не было бы этого кровавого Майдана. Возможно, и не удалось бы привить украинцам мысль о том, что главным их врагом является Россия. Ведь в то время русское телевидение не было запрещено на Украине. Однако наши средства пропаганды решили промолчать. или вяло отмахнуться от этой проблемы, считая, что все само собой рассосется. Но не случилось, а наоборот. Запрыгала с новой силой под крики «Кто не скачет, тот москаль». Желчь западенской ненависти разлилась по всей стране и наполнила рты большинства украинцев горькой слюной. Которая брызжет теперь из открытых украинских ртов под крики Слава Украине, героям слава! это желчь и управляла разъяренной толпой на Куликовом поле. Они, убивая пророссийски настроенных граждан, были убеждены в том, что убивают врагов своей ныньки. Вот отсюда ярость, жестокость и безжалостность. Извините, Татьяна Вениаминовна. перебил женщину Петя. Но неужели за годы советской власти в Западной Украине, а они длились практически 45 лет, эта ненависть к русским у них так и не прошла? Ведь все у них было — города, заводы и санатории. Мы были как-то во Львове с семьей. И все было у них прекрасно. Неужели эта ненависть так глубоко засела в них? Все мы родом из детства. Я, например, с большой опаской отношусь к китайцам. А почему? Потому что все студенческие годы, выпавшие на культурную революцию в Китае, слушала радио про ненависть китайцев к нам. С той поры миновало 40 лет, а в голове осталась фраза, якобы взятая из Библии «Ждите войны с Китаями». Так что народная память — штука долгая. А если ее еще и постоянно освежать, что делалось в Украине со времен объявленной Горбачевым гласности, становится понятно, что взрастить на Украине ненавистников России было делом времени. Ведь и майданщики, и те, кто убивал Куликовцев в Одессе, выросли в годы независимости Украины. Так с западенцами понятно, а остальная Украина? А нас чего вдруг озверело? Говорят, среди напавших на нас ультрас было много одесситов, харьковчан, а они не западенцы. Их ведь никто не притеснял. Комплексы у них развиться на этой почве не могли. Почему же наш коренной одессит, татушник, издевался надо мной? Но ведь ваши мучители в основном молодые люди. Они выросли на новых учебниках, на антирусской пропаганде. Однако не вся молодежь Одессы вышла вас убивать. Семена ненависти приживаются только на порочной почве. Она дает всходы только в агрессивных душах, склонных к садизму. И не стоит считать, что такие души бывают только украинскими. Когда Германия стала гитлеровской, и в этой высокоцивилизованной нации нашлись садисты, придумавшие концентрационные лагеря, газовые камеры и саму идею уничтожения людей другой национальности. Не так давно и десяти лет не прошло, как и в России появилась проблема нацизма и ксенофобии. Ходили наши фашисты маршами. Сама однажды такой толпой была окружена. Едва выбралась. Делали тату, свастики, зиговали, брили головы. читали майнкáмп, но главные били и народцев из Средней Азии и Кавказа. Где они теперь? Возможно, в подполье, но их не видно, так как общественность и власть объявили им войну. И а к тому, что экстремистов хватает в любом народе, украинское правительство не смогло или не захотело подавить националистические течения. Почему? Да потому что им нужна была внутри страны русофобская сила, которая в любую минуту могла бы раскрутить антирусский шабаш и обвинить в просчетах и коррупции собственного правительства, северных соседей. Всем правителям самостейной Украины было выгодно очернить русский народ. А как иначе оправдать развал Союза, который по-живому разрывал связи с нашими народами? Только оболгав Россию, только превратив ее во врага, можно было убедить украинцев, живущих за пределами западной части страны, что все беды в стране от собственных братьев, что только оторвавшись от них страна расцветет, Только отделившись от северных варваров и войдя в Европейский Союз, украинцы станут уважаемыми европейцами. и заживут сыто и богато. Это у большинства русских счастье не в богатстве. А у любого из украинцев, где бы он ни жил, желание стать богатым и знатным, то есть паном, является основной национальной идеей. «Я не могу понять, а куда смотрела Россия?» — удивился Петя. Прижали бы как-нибудь». Были попытки. Но кто правит в современной России? Бизнес ему все равно, что думает о его стране-покупатель. Главное, чтобы брал газ, нефть, лес и прочие российские товары. А народ молчал, как и промолчал по поводу одесской трагедии. У нас принято выступать или за правительство, или против него. А вот против того, что и так понятно, например, с осуждением фашизма или любого другого злодеяния, Никто на улицу без команды правительства не выйдет. Почему такой команды не последовало? Возможно, сочли этот повод недостаточным и решили, что покипит разум возмущенный и успокоится. Даже когда произошла Одесская трагедия, погрозили пальчиком с экрана, пошумел наш представитель в ООН, и достаточно. Мировая общественность, Представленная в этой организации проамериканскими силами предпочла вовсе не заметить, кто кого сжег в Одессе, не в их интересах обращать внимание на жестокие шалости своих любимцев. Вот если бы это произошло в России, тогда бы можно было и пошуметь. «Ну а народ Одессы почему не защитил нас?» — не унимался Пётр. «Я помню, что ты уже об этом спрашивал. А вот скажи мне, если бы это все случилось с тобой не в Одессе, а в Питере, кому бы ты позвонил с просьбой о помощи? Ребятам, Пашке, Терминатору и Матросу, извините, Ромке и Глебу? Понятно, своим близким друзьям, которые наверняка были бы там вместе с тобой, как Саша с Мариком». а стал бы ты звонить просто знакомым. Вряд ли. Просто знакомый с места не сдвинется. Да и некогда было молодежи звонить. Судя по вашим рассказам и потому, что показывали по телевизору, они сразу приняли бой. И в большинстве своем погибли в первый час схватки. Кто из взрослых людей ходит на такие сходки? Как правило, народ либо одинокий, кого остановить некому, либо семьями. Таким образом, звать куликовцем было особо некого. Точно, вставила свое слово Ира. У нас на крыше сидели все одинокие, кроме Анны Викторовны. Она хотела позвонить сыну, но не стала его подвергать опасности. Да, мир так устроен, что родители лучше погибнут, чем станут детей звать на верную смерть. К тому же мнения в Одессе разделились. Я это по участникам конференции заметила. Она проходила в загородном отеле. В подавляющей массе участниками были одесситы. Утром 3-го числа, когда стало известно, что произошла бойня на Куликовом поле, одни из них говорили, что так и надо сепаратистам, и косо поглядывали в мою сторону. Больше ученых из России не было. Другие в кулуарах подходили ко мне и уверяли, что пророссийски настроенных в городе много, но они запуганы, и что город наводнен правосеками. Их якобы заранее завезли из Киева и поселили в загородных пансионатах для создания проправительственных сил с целью подавления народных выступлений на майские праздники. Наверняка и в этих условиях кто-то пришел все таки на подмогу куликовцам, как, например, родители Марка. Но их было откровенно мало. На следующий день всего около тысячи смельчаков собрались возле СИЗО с требованиями освободить задержанных куликовцев. Но что эта горстка людей могла сделать на куликовом поле с беснующейся толпой? с которой даже милиция не связывалась. Немного помолчав, она спросила, посмотрев на Петю. «Ответила я вам на вопросы». «В принципе, да. Я понял, что должного наказания этим фашистам ждать не приходится. Одни равнодушные, другие трусливые, третьим это на руку. И что же теперь нам всем, недобитым на Куликовом поле?» Утереться и жить дальше, простив бандитам их злодеяние? С вызовом спросил Петр. Петр, как вы думаете, кто вершит историю во всем мире? Внимательно посмотрела на парня их теологиня. Власти, ответил Петя. Нет. Историю творит народ, так что в его силах либо заставить власть покарать убийц, либо объединившись, Сделать это самостоятельно. Другого пути нет. Как в песне поется: никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Я распевала эту песню всё детство и молодость. Она вошла в сердце нашего поколения, на всю оставшуюся жизнь. Я вас понял, сказал Петр. Спасибо вам за прием и за беседу. Надо это все осмыслить. Мы, наверное, пойдем. После этого тяжелого разговора гулять не хотелось, и Петя поехал проводить Ирину домой. До самого дома он молчал, не замечая косых взглядов подружки. Наконец, она не вытерпела и спросила. «Что ты молчишь?» «Думаю», — коротко ответил Петр. «О чем? «Я думаю о том, что наши с тобой страдания и страдания остальных куликовцев, смерть Сашки с Марком, этого мальчишки с бабушкой и многих других, так и останется неотомщенной и даже должным образом неосуждённой. А это непорядок». «Петя, неужели ты так и будешь теперь думать только об одесских ужасах? Неужели не можешь отвлечься на что-нибудь другое? Это, по крайней мере, странно». «Не виделись давно, а ты идешь и не обращаешь на меня никакого внимания», — возмутилась Ирина. «Прости, Ириска. Я сам не знаю, что со мной. Пока выздоравливал, как-то забылось все, Повеселел, а теперь...» Когда я чувствую себя уже почти здоровым, я не могу думать ни о чем другом. Мне не интересно ничего, кроме телевизионных новостей, где я пытаюсь услышать, что украинские фашисты арестованы, наказаны, мир возмущен и прочее, но ничего этого нет. Мои друзья тоже уже этой темой не интересуются. Глеб по-прежнему норовит своих дурацких пельменей посмотреть и поржать. Пашка погружён в свой бизнес, Ромка проводит пропаганду здорового образа жизни. А меня все это бесит. Я не знаю, что с этим всем делать, как с этим жить дальше. Зачем об этом думать? Все уже позади, в далекой Одессе. Мертвых не вернуть, а выжившие поправятся. Надо самим жить дальше. Давай завтра съездим в Петергоф. Полечимся тамошней красотой. Фонтаны уже работают. Фонтаны — это, конечно, здорово. Может быть, и съездим. А пока поедем ко мне. Глеб сегодня на весь вечер уехал со своей Татьяной к ее родне. «Ой, нет, я не могу. Меня родители сегодня ждут. У нас будут гости», — отказалась Ира, сочинив первую пришедшую в голову причину. Близости с Петей ей не хотелось. Она сама не смогла бы ответить, почему. Гости говоришь. Иди, конечно, развлекай гостей. Надеюсь, ты доберешься до дома без приключений. Уже белые ночи, светло, а я ногу натрудил. Поковыляю домой. Произнес Петя ровным голосом и, чмокнув Иру на прощание, похромал к остановке метро. Он позвонил ей через неделю и предложил встретиться возле университетского фонтана. «Поздравь меня!» — сказал он весело. Но его полуприкрытая века говорила, что Петя совсем не до смеха. «С чем? Экзамены сдал?» «Да, со всеми рассчитался. Я свободен». «У тебя же еще три месяца военных сборов. Правильная риска». Вот туда я завтра и отправляюсь. А где вы будете служить? Есть на свете один славный городок под названием Славинск. Там я и освою военную науку под командованием подполковника Стрелкова. А где в России такой город? И кто такой Стрелков, удивилась Ира? А это не в России, а на Украине. «Ты что же не слышала, что под руководством отставного русского офицера в Донбассе идет война?» «Вас что, туда посылают?» — ужаснулась Ира. «Нет, я еду добровольцем, а военку в следующем году пройду». С военной кафедрой уже договорился. «Ты что, ненормальный? Зачем это тебе?» — спросила потрясённая Ира. «Нет, я абсолютно в своём уме». Ты помнишь, как говорил нам на Приморском бульваре старичок? «Быть большому кипишу, быть битве с нацистами». Тогда я ему не поверил. А зря. В том, что на Украине произошел именно фашистский переворот, я убедился, как говорится, на собственной шкуре. Одесса — только начало. Впереди долгая борьба. Я должен в ней участвовать. должен быть с теми, кто решил сражаться с фашизмом, чтобы он не расползся вначале по Украине, а потом по России и всей Европе. Люди в Донбассе поднялись против фашизма, потому что больше некому. Одни чиновники деньги берегут, другие — честь мундира. Простому человеку нечего беречь, кроме своей жизни. Поэтому моё место среди них». Пока я не отомщу за всех нас, я не вернусь. Там меня уже ждет Сашкин отец. Он записался в ополчении. Я с ним вчера разговаривал. Он говорил, что пойдет воевать, когда провожал меня на поезд. Но его можно понять. Сын убит, а без него потерян смысл жизни. Но зачем это тебе? Я не понимаю, — с жаром сказала Ира. Я так решил, так что придется это понять. Хотя тебе все уже ни к чему. Проклятые фашисты убили не только Сашку, но и твою любовь ко мне. Я еще и за это должен поквитаться с ними. Так что прощай на всякий случай. На войне все может быть». И не успела девушка что-нибудь возразить, как Пётр, прижав ее на мгновение к себе, ушел и вскоре скрылся в проеме дверей метро текст читала елена дельвер